Большой залив. Судно Нинья. 22 год. 40-ое число восьмого месяца. Суббота. 11.00. Как заучить карту из доброй сотни островов наизусть? Расположенных так, как будто кто-то пытался собрать гигантский пазл на карте, но не сумел, разозлился, перемешал все кусочки головоломки и ушел, бросив все как есть. А никак не запомнишь. Можно запомнить только маршрут по принципу. Остров справа, затем направо, направление на запад, после островов справа и слева изгиб фарватера под 15 градусов к северу, затем… и так далее. Двигаться в темноте по карте можно, но лучше маршрут подучить, а то придется быстро мотать удочки оттуда. А тебе надо снова накрываться с головой палаткой и карту с фонариком рассматривать. Не помнишь, куда дальше? Вот мы сидели и заучивали маршруты. Основной и альтернативный. Индиец Джо по нашей просьбе не готовил сегодня ничего соленого, острого или экзотического. Лишь простую, в меру грубую и убийственно традиционную пищу. Даже рыбы в меню не было. Нельзя, чтобы вреди съеденное на обед вызвало у тебя жажду, дискомфорт или, не приведи бог, расстройства желудка. Про последнее я молчу. А даже жажду возьмите. В этих гнилых болотах пополнить запас воды негде, если только набрать в протоке, бросить во флягу две обеззараживающие таблетки, а затем профильтровать. И лишь через несколько часов получает два литра даже не воды... а судя по запаху того самого раствора, которым на вокзалах туалеты моют. Затем мы вчетвером, Бонита, я, Манола и Смит, засели составлять расписание связи, таблицу частот и кодовую таблицу. Позывные определили опять бесхитростно по стандартным американским цветовым позывным, которыми они в группах SWAT пользуются. Просто и удобно. Поделились на команды красную, причем я стал красный 1, Бонита красный 2. Дмитрий и Маноло образовали синюю команду, Карлос и Игнасио – желтую. Позывной лодке остров, на котором Смит с Брауном 1 и 2, а Луис и Раулита – 3 и 4. Решили выходить на связь каждый четный час, в 13 минут нечетного. каждый раз меняя рабочие частоты по графику. Почему не в 0, 0 Потому что высока вероятность проведения радиоперекличек постов противника в это время, и чтобы избежать даже случайного пересечения по частотам. Одна частота была определена как экстренная, и ее должны были прослушивать постоянно. В общем-то в этом ничего кроме рутины нет, но рассказываю на случай, если кому интересно. интересно читайте не интересно не читайте не вопрос к середине дня мы засели в кружок на палубе пригласив еще и капитана и смита с брауном после чего начали отрабатывать последовательность действий в различных ситуациях назначались ответственные определялись ключевые точки Люди поочередно вступали в разговор, излагая порядок своих собственных действий в том или ином случае. И мне таким образом было проще выявлять слабые места, точки решения и точки невозвращения. Понятие «точка невозвращения» пришло к нам из авиации. Что это означает? Представьте себе самолет, скажем, Валерия Чкалова, который вылетел из страны, победившего социализма СССР, Соединенные Штаты Америки с целью установления рекорда дальности беспосадочного перелета, прокладки нового маршрута и демонстрации достоинств социализма. Запас топлива самолета рассчитан из того, чтобы взлететь на своем аэродроме, преодолеть путь и совершить посадку в пункте назначения. И вот Валерий Чкалов вдруг меняет свое мнение по поводу установления рекордов и решает, что дома ему будет лучше. и хочет повернуть самолет обратно. Может он это сделать? Может, если не прошел точки невозвращения, в которой запас топлива в баках оказывается достаточным для достижения пункта назначения, но уже недостаточным для возвращения в исходную точку. Точка решения – это уже мой личный термин. При планировании чего-либо я часто пользуюсь карандашиком, рисуя разветвленные схемы возможных вариантов действий. И точки, где схемы ветвятся, и есть точки решения. А в жизни это те моменты, когда ты должен решить, по какому плану ты продолжаешь действовать, начиная со следующего твоего шага. Обычно точки решения предшествуют точкам невозвращения. Ты принимаешь решение в этой точке, действуешь по выбранному плану, а потом, когда все пошло наперекосяк и обнаруживаешь, что точка невозвращения пройдена и обратной дороги из той задницы, куда сам себя завел, уже нет. Потом Дмитрий, Раулита и ирландец Тим взялись за сборку и тщательнейшую проверку оставшегося у нас зодиака. По поводу же утраченного, кстати, Смит пообещал вычесть его стоимость из окончательной оплаты. Видимо, в случае, если Родман так и не сумеет придумать, как стингеры забрать, а нас всех извести. Ближе к вечеру мы миновали дикие острова по левому борту. Пиратство процветало больше на южной части этой островной дуги, поэтому никаких приключений не предвиделось, и мы только разглядывали в бинокле торчащие из моря высокие, покрытые сплошными джунглями холмы. Затем шкипер подержал судно пару часов в дрейфе, прежде чем начать двигаться к той точке, где мы должны были спустить на воду лодку и на ней уйти вглубь мангровых проток. Мангровые болота. Дельта реки Амазонки. Ничейная территория. 22 год. 40 число 8 месяца. Суббота. 29.00. Лодку мы спустили на расстоянии примерно 5 километров от ближайшего острова. Ниня подошла к нему в темноте, её экипаж опустил на воду зодиак, в который загрузилось шесть человек в полной экипировке. После чего траулер опять ушёл в море, ожидать сигналов по радио или в самом крайнем случае трёх красных ракет. После красных ракет нас подбирать было уже не надо, а мы должны были сами искать способ вырваться из мангровых болот в сторону русского берега. Теоретически это было возможно, Практически очень сомнительно. На руле оказался Дмитрий, как самый опытный и знающий в морском деле. Он завёл мотор, прибавил оборотов, и лодка заскользила по почти зеркально-гладкой воде к чёрным кучам островов, с трудом различаемых впереди. Пока двигатель не приглушали, потому что звук лодочного мотора вовсе не был таким уж редким в этих местах. Бандиты катались на лодках с острова на остров, Патрулировали протоки, ловили беглых рабов, если таковые случались. Но и слишком афишировать своё присутствие мы не хотели, поэтому шли с небольшой скоростью, сидя за окрестностями и сверяясь с компасом. Мангровые острова в темноте напоминали огромные куски лохматой овчины, разбросанные по гладкому полу. Казалось, что пройти через тесно сжавшиеся стволы растений на островах не то, что человек. Кошка не сможет. Что вообще такое мангры? Мангры – это такие места, где деревья периодически тонут в воде во время прилива, а во время отливов у них обнажаются корни, образуя причудливые их переплетения вместо береговой линии. Даже выбраться из воды на такой остров в отлив – почти непосильная задача. И если ты достаточно глуп, чтобы привязать лодку под этими навесами с переплетенных корневищ, то рискуешь сделать лодку подводной и добраться до нее лишь в следующий отлив. Вот в такое место нас черти и понесли. Едва мы приблизились к границе мангровых болот, первое, чем они себя обозначили, это комарами. Тонкий, заунывный вой даже перебивал тихий звук мотора, а на фоне еще не окончательно потемневшего неба были видны настоящие облака гнуса. Среди мелких летучих тварей попадались жужжащие твари покрупнее, которые подчас пикировали прямо в лицо, но, кажется, не кусались. Возможно, они жрали как раз комаров. Однако выданный нам шкипером Сауза репеллент, которого в его запасах оказалось чуть не сотня тюбиков, пока действовал. Первую порцию мы вообще смешали с краской для лица, по заверению всезнающего Сауза, так защита была эффективнее. В дальнейшем рекомендовалось обновлять слой репеллента на лице раз в пару часов. Поскольку у каждого было по тюбику этой слабо пахнущей мази, нам могло хватить на неделю, не меньше. Пах репеллент, кстати, даже приятно, будто бы зелеными яблоками. Еще у нас в пластиковом пакете было несколько крошечных губок с каким-то составом, который не отпугивал, а привлекал комаров. Такую губку надлежало вытащить из пакета, и выбросить в нескольких метрах от себя, тем самым нацеливая кровососов на другую добычу. И назывался он «аттрактантом». Наша лодка пробиралась в основном прижимаясь к островам, где она полностью расстроилась в их тени, и под свисающими над водой кустами комарья было особенно изобильно. Кусаться они, может быть, и не кусались, Но сам факт того, что у тебя перед лицом постоянно висит целое облако зловредной машкары, здорово нервировал. Поначалу все окрестные острова и протоки выглядели безжизненными. Ни звука, ни огонька, ни признака жизни. Согласно карте, мы должны были углубиться в эти лабиринты примерно на полчаса нормального хода. Со слов Смита выходило, что населены острова в глубине мангровых болот. На ближайших к морю бывают только временные наблюдательные посты, и то не всегда. Первых людей мы увидели примерно минут через десять нашего осторожного продвижения по протокам. Сначала мы услышали звук лодочного мотора, далеко разносящийся по воде. В отличие от нас, обладатель этого мотора не стремился двигаться потише. Мы сразу же прижались к острову, забившись в густую тень под самыми ветками, Сбросили обороты двигателя до минимума. Чехол на него надевать не стали, чтобы не перегревать раньше времени. Понадеялись, что звук мотора неизвестной лодки начисто забьет бормотание нашего движка. Мы с Бонитой по-прежнему были отделением огневого поражения и сидели на носу, на дне лодки опираясь на туго надутые борта и на них же разместив оружие. Когда по звуку стало ясно, что неизвестный движется в нашу сторону, Я откинул вверх ночной монокуляр и включил ночной прицел, прижав к лицу резиновый наглазник. Бонита последовала моему примеру. Я навел прицел на протоку перед нами в то место, где она образовала У-образную развилку, огибая остров прямо по курсу. Звук мотора шел оттуда. Уже через пару-тройку минут на этой развилке показалась небольшая пластиковая лодка с подвесным мотором. В ней сидели четверо. Все в панамах, непромокаемых накидках и с автоматами Калашникова. Вроде бы АК-103 у всех, судя по сильно изогнутому магазину и цилиндрическому компенсатору отдачи. Неплохо. А для такого места, как болото, вообще лучше не придумать. И патрон мощный, и надежность выше всяких норм. Даже если в грязи утопишь, то все равно стрелять можешь. Зря мы сами с такими, что ли. Лодка шла спокойно, быстро, ни от кого не таясь. Ни фонарями, ни приборами ночного видения сидевшие в ней не пользовались. Видать, знали весь путь наизусть и пройти его могли с закрытыми глазами, в отличие от нас. Они прошли метрах в пятнадцати, даже не обернувшись в нашу сторону, и исчезли за поворотом протоки. Зодиак лишь закачало на поднятой ими небольшой волне. Патруль? Просто по делам покатили. Не на прогулку же. Я засёк время по часам. 29.67. Помните, что последний час в сутках длится 72 минуты? Вот такое время и получилось. До сеанса связи 18 минут осталось. Звук мотора окончательно затих вдали, и я дал команду продолжать движение. Мотор снова заурчал, набрав обороты, и мы медленно заскользили по блестящей глади воды среди черных островов. До предполагаемой стоянки судов осталось минут 15 нормального движения и не меньше часа нашими темпами. Все повернули головы и столы по своим секторам наблюдения. Но столы, к счастью, пока не требовались. Минут 10 мы двигались в полной тишине и спокойствии. Нарушали тишину только всплески, время от времени раздающиеся в протоках. И, судя по звуку, плескалось что-то увесистое. И плескалось где-то перед нами. Мы опять остановились у одного из островков в тени под ветками, но совсем не для того, чтобы разглядеть, кто там в воде. Просто дальше нам требовалось пересечь широкий метров 150 плюс, у которого сам Бог велел бы разместить наблюдателей. И мы намерены были осмотреться внимательней, прежде чем продолжить движение. У баниты вместо дальномера был бинокль-тепловизор. Она включила его, подняла монокуляр и начала сектор сектора за сектором осматривать окрестные острова. Неторопливо, детально, не отвлекаясь. Я вновь включил прицел и попробовал рассмотреть верхушки деревьев. Возможно, там устроены наблюдательные посты на подвесных платформах. В таких местах со столь густой растительностью это довольно стандартный способ размещения наблюдателей. Минут через пять Бонита прошептала «Наблюдаю двоих. Право пятнадцать, ориентиров нет. Деревянная площадка на сваях за кустами». С ориентирами в однообразной и густой растительности действительно не очень. Но через минуту мне тоже удалось разглядеть пост. Сваи в метр высотой, видимо от змей и насекомых, перила из жердей, все накрыто маск-сетью, сверху навес." Днем этот наблюдательный пункт даже скрытным считать бы не следовало, он был почти на виду. Но ночью найти сложно. Под навесом сидели двое в таких же панамах, как и давешние пассажиры лодки. Дмитрий заглушил мотор, и в полной тишине мы услышали, что сидевшие о чем-то говорят. К счастью, ветер был от них к нам, и он приносил отдельные слова. Разобрать нельзя было не только содержание разговора, но даже язык, на котором они общались. Но было заметно, что служба несется не слишком бдительно. Этот пост скорее дежурная предосторожность. Хотя, как говорил нам Смит, именно в этом месте бандитов беспокоят редко. Вот они и расслабились. Вновь раздался звук лудочного мотора. На этот раз сзади. И вскоре в протоке появилась моторка. Возможно, та же самая, которую мы видели перед этим. А возможно, просто похожая на нее. четверо в панамах и накидках, с ока в руках. Лодка опять прошла почти рядом, закачав нас на волне, выше на плес. С поста замигал фонарик. Три коротких, пауза, затем, потом еще три коротких вспышки. С лодки ответили двумя короткими, длинной, секунды в две и одной короткой. Хорошо, что лодка уже удалялась от поста и мигавший отзыв вынужден был развернуть свой красный фонарь в полоборота к нам. А затем лодка занырнула в одну из проток, но не в ту, в которую собирались мы. «Дима, попробуем», — спросил Дмитрий. «Похоже на пароль и отзыв на сегодня». «Давай попытаемся», — ответил он. «Других вариантов я пока не вижу». «Сдай на малых назад метров на сто», — попросил я его. «Время связи, и перед постом нам лучше пройти открыто, с нормально работающим мотором». «И я так думаю». «Меньше подозрений», — согласился он. Завести мотор вновь он успел, когда лодка с местными обитателями миновала нас и перемигивалась фонариками с постом. Дмитрий сдал немного задом, чтобы выйти из-под ветвей, а затем также задом затянул нас за поворот, после чего лодка развернулась и пошла на малом ходу в боковую протоку, узкую и мелкую, где можно было спрятаться. Манола включил рацию, быстро вышел на связь. Остров, остров, прием. Остров один на приеме. Жизнь прекрасна. Повторяю. Жизнь прекрасна. Прием. Принял жизнь прекрасна. Прием. Отбой связи. Грация выключилась. Вокруг стояла мертвая тишина, только где-то отчаянно голосила какая-то визгливая птица. Дима, давай, как решили, скамадула я. Держись ближе к середине и этому берегу. По диагонали направо пересекаем, уходим во вторую после поста протоку. Монокуляры всем снять, может вызвать подозрение. На проходившей лодке их ни у кого не было. Так и сделаем. Пошли. Лодка, набирая ход, пошла обратно в протоку, из которой мы только что свернули. Опять поворот направо, даже с небольшим креном на этот раз. И мы, огибая остров, по которым еще несколько минут назад прятались, Вышло темное зеркало плеса. Слева спереди вспыхнул красный глаз сигнального фонаря. Три точки. Пауза. Три точки. Частых, нетерпеливых. «Манола, ответ!» Манола направил на остров такой же красный фонарь, выдал две точки, двухсекундную тире и снова точку. У меня замерло дыхание. Казалось, даже сердце остановилось. А вдруг у них на разные случаи жизни да разные пароли? Даже на прицеле их сейчас держать не могу. Вдруг они нас наблюдают. И каково это будет выглядеть, если мы возьмем их на прицел, ответив на запрос пароля? Лодка продолжала идти в требуемом направлении. Вода плескалась под плоским пластиковым дном. Но с берега ни криков, ни выстрелов пока не доносилось. Угадали с паролем, что ли? Один на всех у них? Вот хорошо бы. Вроде бы тихо, все еще тихо. Мужик к нужному повороту приблизились и пока никакого шухера, вообще никакого. Тихо так, все еще тихо. Тихо. Поворачиваем, скрываемся из виду. Вот теперь дышать можно и судя по общему выдоху не только мне. Дима. Меньше обороты, чехол, сразу налево после острова, направо и прямо, там опять остановка. Понял. Вновь на крышку подвесного мотора упал, погребая ее под собой толстый поролоновый, обшитый скользкой синтетической тканью чехол. И звук почти исчез. Теперь нам повилять немного, чтобы даже след наш потерялся, если кто по нему прокатиться решит. Все, нас здесь нет, и до этого мы вам приглючились. После пары поворотов мы вновь нашли укромное местечко под корнями, остановились, прислушались. Кажется, пройденный нами пост в широкой протоке означал границу обжитой территории. Тишины, как раньше, уже не было. На одном острове, раскинувшемся в соседней протоке, но частично видимом нам, было какое-то жилье. Там светился фонарь, и еще в темноте мы увидели, как открылась и закрылась дверь, а в светящемся ее прямоугольнике мелькнул чей-то силуэт. Ещё где-то совсем недалеко играла музыка. Негромко, судя по звуку, нечто переносное, недорогое. Было слышно даже, как в такт басам резонирует некачественный пластмассовый корпус. Что слушают, кстати? Похоже на латинский рейв. Интересно, а сами местные обитатели своей же дурью балуются? Она же у них вроде экстази получается, вот и вспомнилась. Рейвовая колотилка, напомнила. «Так все же, где этот гадский любитель музыки? Слышно же, что он рядом, но где? Может, может быть, Бонита с тепловизором его скорее обнаружит?» «Не обнаружила. Возможно, он находился на островке в стороне от берега. Может быть, в какой-нибудь лодке, но скрытой от нас за поворотом. В конце концов, в столь оживленном месте и наша лодка должна была привлекать уже меньшее внимания. Поэтому я скомандовал продолжать движение». Действительно, никакого внимания ни с какой стороны мы не привлекли. Лодка продолжала скользить по протокам, тихо бурча приглушенным двигателем. Никто не пытался нас окликнуть или как-то воспрепятствовать движению. Пейзаж вокруг становился все более и более обжитым. Один большой остров, который мы пропустили справа от себя, был застроен какими-то амбарами или сараями. Усколоченные из досок пристани были пришвартованы три зодиака, такие же, как и у нас. На другом острове мы увидели несколько небольших щитовых домиков и какие-то склады под навесами, закрытыми маск-сетями. Несколько раз мы видели на берегу или пристанях людей с оружием и без, которые не обращали на нас никакого внимания. Я даже распорядился снять чехол с крышки мотора, чтобы не привлечь ничего внимания излишне тихой работой двигателя. Главным ориентиром для нас был понтонный мостик между двумя островами. о котором нам было известно со слов Смита и Шкипера. Он должен был промелькнуть в протоке справа от нас параллельно движению, и мы не должны были его пропустить. Потому что ближе к якорной стоянке для судов находилась еще одна цепочка постов, и проходить ее сходу было рискованно. Мы намеревались обогнуть остров, к которому ведет понтонный мост, высадиться с его обратной стороны, пересечь его пешком, где и занять позицию. Судя по компасу, секундомеру и карте, мы находились почти на месте. Теперь главное – не проспать мостик и не влететь прямо на лодке, куда не следует. Дмитрий еще сбросил скорость, мы еле скользили по поверхности воды. «Мост и причал справа», – прошептала Бонита. «Вижу». И впрямь темное зеркало протоки пересекала черная полоса. Если присмотреться, то можно было даже рассмотреть веревочные перила мостика. Мост вел с одного крупного острова на другой, спускаясь с крутого берега и упираясь в широкую деревянную пристань напротив. «Дима, давай назад!» «Уже!» Мы медленно развернулись и пошли в обратном направлении. Теперь нам надо было свернуть в узенькую протоку налево, первую после большого острова, пройти по ней до следующей протоки, обогнуть еще один остров против часовой стрелки, а там найти укрытие для лодки и скрытые позиции для себя. Если верить карте и тому, что Шкипер со Смитом не перепутали координат якорной стоянки, то с этого острова должны были просматриваться наиболее важные для нас объекты. Протока между островами была действительно узкой, не шире 5-6 метров. Ветви деревьев нависали над нею с обеих сторон, как арка, почти полностью закрывая доступ к тому скудному свету, который отбрасывали вниз звезды и местная луна. Кроме того, за долгие годы деревья почти полностью захламили эту протоку упавшими ветвями, поэтому риск напороться лодкой на корягу был не просто высок, а равнялся почти ста процентам. «Аккуратно надо», — открыл нам свет истины Дмитрий, придерживая лодку на входе в протоку. «Может быть, попытаемся обойти вокруг следующего острова?» – спросил я. «У нас по карте здесь просто проток, а не свалка. Не пройдем, ни вида, ни черта, что там впереди». Дмитрий сидел молча, рассматривая путь перед нами в ночной бинокль с подсветкой. Только бы не засекли этот невидимый свет, который не видим лишь для тех, у кого такого же прибора нет. «Есть проход, но нужно аккуратно. Хорошо, что очки с собой, хотя света мало для них». Ночные очки и монокуляры – вещь полезная, а при данных обстоятельствах даже незаменимая. Но все же им нужен свет звезд и луны для того, чтобы они могли его многократно усилить и донести картинку до глаз. А если свет вообще не попадает на их окуляры, то и польза от них весьма и весьма сомнительная. Впрочем, смотреть можно в монокуляры, а подсветить их к фонарю, шинам биноклей и ночных прицелах. Так и сделали. Мы потихоньку вошли внутрь тоннеля, образованного смыкающимися над головой ветвями. От очков пользы было немного, но все же местами рассмотреть поверхность воды удавалось. Будем надеяться на то, что шесть человек в ночных очках сумеют общими усилиями обнаружить все опасности. Главное, не распороть пусть прочные, разделенные на отдельные камеры, но резиновые борта лодки об острые коряги. Двигаемся медленно-медленно. Аккуратно, аккуратно. Тихо. Что-то зашлёпало по воде впереди нас. Животное. Рыба. Судя по звуку, нечто пытается двигаться вброд. Хотя нет, не похоже. Мы замерли, вообще не дыша. У меня в голове один за другим вереницей пошли образы 10-метровых крокодилов и 20-метровых хищных китов. Хотя для последних это протока узковата, как ни крути. «А крокодилу что?» «Крокодил где надо и в пешем порядке может. Топ-топ, плюх-плюх, и пошел куда ему надо. К нам, например». Вода плеснула еще несколько раз, и все затихло. «Наверное, какая-нибудь местная акула удачно поохотилась. Хорошо, если так. Ладно, нам все равно вперед надо. Нечего здесь рассиживаться. Продолжаем движение с командой «Ойя». «А как же еще?» – отозвался Дмитрий. Вновь, полегоньку, помаленьку, мы двинулись вперед. Вдруг сердце у меня провалилось куда-то в район желудка, а дыхание остановилось. Над самой головой раздался отчаянный визг, как будто возбудились колонки рок-группы перед концертом, когда пьяный техник-настройщик случайно поднес к ним микрофон. «Твою мать!» Птица. Большая, черная. с длинным массивным клювом сидит на ветвях над нами метрах в пяти смотрит вниз хорошо видна на фоне просвета между ветвями посмотрела на нас посмотрела распахнула клюв и выдала еще один звук убил бы тварь такую чуть в штаны не облегчился из-за нее сволочь такая вот ты так глотка чтоб тебя Прокомментировать произошедшее счел своим долгом каждый. Все с облегчением вздыхали. Даже от большой птицы такой звук представить сложно. Тембр и громкость уникальны. При неожиданной активации голоса инфаркт почти обеспечен. К тому же птичьи вопли в нерочное время могут заставить насторожиться местных недоброжелателей. Те вдруг могут подумать, что неплохо бы посмотреть, кто, мол, птиц беспокоит. или время урочное, а птица это и так поорать любит. Откуда я знаю? Что я, Джеральд дарал что ли? Не боись, вперёд, помалу. Это Дмитрий. Ладно, попытаемся... Следовать совету. Протоку прошли, в конце концов, минут за двадцать, наверное, хотя в длину она была не больше двухсот метров. Приходилось останавливаться, отталкиваться от коряг. даже сдавать задом несколько раз. Но прошли все же. Впереди чистая протока, широкая, мы таких избегали до сего момента, а сейчас даже обрадовались. Остановились перед выходом на нее в темноте, минут десять рассматривали окрестности. Никого. Жизнь кипит чуток в другом месте, а мы на огороды выбрались, как и рассчитывали. «Остров слева по курсу», — сказал я нашему рулевому. «Обходим с правой стороны». «Ищем укрытие для лодки и на нем высаживаемся». «Понял». Вновь скольжение вперед, лодка тронулась с места. Опять глушитель на мотор. «Не надо даже случайным свидетелям слышать, что в той протоке кто-то шлялся. Нам там долго прятаться придется. Излишнее любопытство может повредить».